Глава шестидесятая Пол познакомился с Лорой Бишоп на одной из наших домашних тусовок. Она пригласила нас на выставку на Манхэттене. После этого он продолжил с ней встречаться. Когда убили Дэвида Бишопа и стало известно о подозреваемом мужчине, я боялась худшего. Пол вел себя странно. Ни с того ни с сего вдруг впадал в ярость. Я не отставала от него, пока он не признался в интрижке. Он никогда не называл ее имени, но я догадывалась. Прошло полгода, и никаких арестов. Новостные статьи иссякли. Казалось, следствие закончилось. Но вот Ребекка Муни и Стивен Старчик попросили моей помощи. Не зная о моих несущественных связях с Бишопами или моих подозрениях, следователи попросили меня встретиться с Томом. Они говорили, что он сделал противоречивые заявления, спрашивали, смогу ли я помочь им разобраться в его состоянии. Разве могла я отказаться? Не только ради Тома. Мне хотелось самой узнать, что он видел. И видел ли он что-то, связанное с моим мужем? Ничего из того, что Том сказал мне, не могло быть напрямую использовано в суде. Я собиралась обсудить с ним некоторые вопросы, а затем представить свою официальную оценку после пяти сеансов. Тогда он сможет дать Муне и Старчику новые показания. Заключительные показания. Пять сеансов. В середине нашего второго сеанса Том описал мне автомобиль на улице. К третьему сеансу в доме появился мужчина. Но потом все изменилось. Полиция попросила меня поторопиться. Я сосредоточилась на более тяжелых деталях той ночи, и Том признался в том, что его родители ссорились. А на нашем последнем сеансе он набрался смелости и провозгласил свою мать убийцей. Остальное известно. А потом, 15 лет спустя, дочь привела к нам в дом молодого человека. У меня мгновенно возродились страхи. Пол полагал, что это невозможно. Остальное опять же известно. Я резко отбросила воспоминания, услышав, как Лора что-то кричит полу, но не разобрала ни слова. Их заглушал треск пламени. По моему лицу потекли струйки пота. Мы увидели, как пол, по-видимому, выполняя какие-то указания Лоры, поднял что-то с земли. Ту самую дрель, что я видела раньше на штабеле досок. «Поторопись», — еле слышно выдохнула я. У окна становилось слишком жарко. Обзор заволокло дымом и жаром. Мы втроём вернулись на середину дома, где пока было менее жарко. Мы стояли, сгрудившись, глядя на дверь. Теперь нам оставалось только надеяться. Нет, кое-что мы еще могли сделать. Наверное, впервые увидев Лору за окном, я уронила молоток. Но теперь, принявшись опять искать что-то типа оружия, подняла ножку разбившейся настольной лампы. Она была достаточно тяжела, и я могла бы размахивать ею, как бейсбольной битой. С внешней стороны двери донёсся шум. Вибрация. Приглушённое жужжание. Дом уже заполнялся клубами дыма. «Закройте рты», — бросила я детям. Натянув на нос рубашку, я стояла прямо перед дверью, держа в руке увесистую ножку светильника. Шум прекратился. Упала какая-то доска, и дверь открылась.